Го Хуай, узнав о действиях дзян Вэя, отправил доклад государю в Лоян и приказал военачальнику Чэнь-Таю взять и разрушить крепости в Цюйшане. Войско Чэнь-Тая окружило крепости, отрезав путь подвоза провианта из Ханчжуна. Положение сожденных было тяжелым. Провиант кончился, а на подмогу врагу прибывали все новые и новые подкрепления. Подошел с войском Гохуай. «Попробую-ка я пробиться через осаду и привести подмогу», — предложил Ли -Синь. С небольшим отрядом всадников он вышел из крепости и ударил на врага. Нападение его было столь неожиданным, что неприятельские воины не сумели его задержать. После двух дней изнурительного хождения по крутым горным тропам, Ли Синь, потерявший в бою всех своих воинов, встретился, наконец, с войском Дзянвэя. Пав наземь перед Дзянвэем, Ли Синь обо всем ему рассказал. — Я бы давно вам помог, но меня задерживают цаны, — сказал Дзянвэй. — До сих пор их еще нет. — Как вы думаете, — обратился он к Сяхоуба, — «Удастся нам без цянов снять осаду с крепостей в Цюйшане?» «Так или иначе, пока цаны дойдут до Цюйшане, крепости падут», — отвечал Ся Хоуба. «Надо попытаться». Противник стянул в Цюйшань все свои войска из округа Юньчжоу с тыла со стороны горы Нютоушань. Гухуай и Чэньтай пойдут на помощь Юньчжоу, и осада с крепостей будет снята сама собой». «Пожалуй, это самое лучшее», — обрадовался Дзянвэй и повел войско к горе Нютоушань. После того, как лисинью удалось ускользнуть из крепости, Чэнь тай сказал Гохуаю, «Если Лисинь предупредит Дзянвэя, что все наше войско в Цюйшане, Дзянвэй может ударить нам в тыл со стороны горы Нютоушань. Надо его опередить». С вашего разрешения, я тайком проведу отряд к горе Нютоушань и отобью там врага, а вы идите к реке Таошуй и отрежьте путь доставки провианта по воде. Стоит Дзянвэй узнать, что вы у него в тылу, как он побежит без оглядки. Гухуай так и поступил. Войска Дзянвэя приближалась к горе Нютоушань, как вдруг в передних рядах закричали: "На дороге противник!" Это был Чэньтай со своим отрядом. С копьем наперевес Дзян-Вэй устремился на Чэньтая. После третьей схватки Чэньтай бежал. Юнджоуские войска отступили и засели на вершине горы. Дзян-Вэй разбил лагерь у ее подножья. В это время лазутчики донесли Дзян-Вэю, что Го-Хуай вышел к реке Тао-Шуй и отрезал путь подвоза провианта. Тогда Дзян-Вэй решил отступить. Войска чэн по пяти дорогам бросились в погоню за ним. Но в том месте, где все дороги сходились, Дзян-Вэй задержал преследователей. Тогда воины чэн вскарабкались на гору и сверху стали осыпать врага стрелами и камнями. Дзян-Вэй поспешно отступил к реке Тао-Шуй, где его поджидал Го-Хуай. Яростным натиском Дзянвэй смял ряды противника и проложил себе дорогу, потеряв в бою более половины воинов убитыми. Остатки войск Дзянвэя уходили в сторону заставы Янпингуань, но тут новый отряд встал на их пути. Его вёл круглолицый военачальник с непомерно большими ушами, квадратным лицом и толстыми губами. Под левым глазом у него была черная бородавка, на которой торчало несколько волосков. Это был старший сын Сыма И, полководец бегого коня Сыма Ши. «Мальчишка!» — задыхаясь от гнева, вскричал Дзянвей. «Как посмел ты встать на моем пути!» Хлестнув коня плетью, Дзянвей ринулся на врага. Сыма Ши выхватил меч, пытаясь защищаться, но не выдержал натиска противника и вместе со своими воинами отступил. Дзян-Вэй скрылся на заставе. Сыма-Ши двинулся вслед за ним, намереваясь захватить ян пинг -гуань. Но тут пришли в действие, укрытые по обеим сторонам дороги,